Глава пятьдесят первая Спустившись на кухню рано утром, я снова услышала любопытнейшую историю от повара, который был возбужден и немного напуган. Снова призрак стонал. «Какой ужасный звук! Будто из преисподней! Вы ничего не слышали, когда шли сюда?» Не слышала. В мою душу закрались подозрения. Нет сомнений, что Дуглас действительно слышал стон, но вряд ли он принадлежал кровавому герцогу. «Стон слышался из подвала?» «Конечно, откуда же ему ещё быть?» Мужчина оставил тесто, которое замешивал, и взволнованно уставился на меня. «Госпожа, мне это не нравится. Чего он стонет? Точно смерть кличет!» Тот, кто стонал, явно испытывал боль. Но разве не услышали бы его стражники, прохаживающиеся по коридорам до самого подвала? Странно это всё. «Скажи, а что за комната рядом с кухней?» Спросила я, решив на всякий случай разузнать и это. Она была всегда закрыта, и я никогда не видела, чтобы ею пользовались. «Старая прачечная. Новую оборудовали в отдельном крыле, где больше места», — ответил Дуглас и удивлённо посмотрел на меня. «А зачем она вам?» «Думаю расширить кухню», — ляпнула я первое, что пришло в голову, и тут же решила, что идея всё-таки годная. Но всё это потом. «И что там внутри?» «А что там?» Он пожал плечами. «Старая бадьи, да большая колдовая, где хранилось мыло». Дуглас налил мне чая, и я присела за стол, раздумывая над его словами. Эта прачечная не давала мне покоя. «А что же мы на праздник готовить будем?» Повар ловко шлепнул тесто в деревянный ушат и поставил его возле очага. «Только я вот думаю, ничего бы в этот день не произошло, ведь стонет же призрак. Копьё хирга ему взад». «Быть беде». «Всё будет хорошо», — твёрдо сказала я, — «и ничего не произойдёт». Но даже я на секунду похолодела от суеверного ужаса, ведь Кэррос собиралась подсыпать яд Мисси именно на празднике. «Пусть боги услышат ваши слова Ритганда», — тяжело вздохнул Дуглас, и я поняла, что не убедила его. «Хватит об этом говорить. Лучше бери чернила и перо и записывай рецепты», — сказала я. И, взяв из буфета чернильницу с торчащим из неё пером, повар удобнее устроился на стуле. «Мы должны сделать праздничный стол незабываемым». Я уже думала над блюдами и к утру полностью утвердила список у себя в голове. «Пиши». «Значит так». Коры ягнёнка, для которого мы используем самый простой маринад. Смесь масла, уксуса, горчицы, розмарина, чеснока и мяты. Далее. Салат «Грибная поляна». Салат «Нежность», рулет из свиной грудки, кролик, жареный на вертеле, перец фаршированный, отбивные, бисквитный торт с чёрной смородиной и торт «Дамский каприз», коктейль с… весенний бриз, коктейль клубничный дайкири. «Я ничего не понял», — расстроенно воскликнул Дуглас, глядя на то, что написал. «Госпожа, такое ощущение, будто вы говорили на чужом языке». Хе -хе, «Ничего, в процессе ты всё поймёшь», — засмеялась я и подсунула ему чистый лист. «А теперь пиши список продуктов, которые нам понадобятся». Я продиктовала всё, что нужно было купить, и принялась наблюдать за приготовлением завтрака, подсказывая, если повар немного терялся. Скрипнула дверь и на кухню заглянула Риви. «Я так и знала, что ты здесь». Сестра выглядела сонной, но её волосы и одежда были в идеальном порядке. «Доброе утро!» «Доброе утро, дорогая!» Я сама налила ей чаю и сказала, «Нам нужно кое-что обсудить. Давай ты выпьешь чай, и мы поднимемся в мою комнату». «С удовольствием обсужу с тобой всё, что угодно». Риви с наслаждением захрустела печеньем. «Как только доем это!» м как же вкусно!» У Дугласа на лице появилась довольная улыбка, и он даже что-то запел себе под нос. Оставив его заниматься гренками с тёртым картофелем, мы с Риви поднялись в мою комнату, и, закрыв дверь на замок, я усадила её на кровать. «Готова выслушать меня?» «Да, ты пугаешь меня, Рианон», — прошептала сестра. «Что случилось?» Она, не отрываясь, смотрела на меня, когда я рассказывала всё, что происходило в замке, и её лицо всё больше бледнело. «Но это ужасно!» «О, Рианон, разве такое возможно? У меня такое ощущение, будто я прикоснулась к чему-то мерзкому и дурно пахнущему», наконец произнесла она и привычным жестом схватила меня за руки. «Нужно всё рассказать герцогу. Он должен знать о страшных замыслах своей сестры. Когда он вернётся, будет уже поздно, а Гортензия вряд ли поверит мне». «Я бы сама не поверила, если бы не слышала собственными ушами», — ответила я и взмолилась. «Прошу тебя, помоги мне». «Конечно, о чём ты говоришь?» — воскликнула сестра. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Спасибо тебе». Я обняла её и прошептала. «Мы должны разработать план, чтобы помешать Кэру и Элли». «Я предлагаю сегодня съездить в таверну и по дороге обсудить наши действия». Риви подошла к окну и посмотрела во двор замка. Ливень прошёл стороной, и дороги вполне сносные. Возьмём охрану и проведаем тетушку Розмари». «Но что скажет твой муж?» — осторожно поинтересовалась я. «Не будет ли он против?» «О, нет!» — сестра смущённо опустила глаза. Ордал очень внимателен, хотя поначалу показался мне строгим. Гадание Розмари сбывается. «А как твой супруг относится к тебе, дорогая? Надеюсь, герцог не обижает тебя?» «Нет». Успокоила я её и не смогла сдержать улыбку, вспомнив Леона. Герцог оказался рассудительным и терпеливым супругом. У нас вполне может получиться счастливая семья. Я рада за тебя. В глазах Риви блеснули слёзы. За нас. И я. Мы целую минуту просидели молча, прижавшись друг к другу, а потом я сказала «Возвращайся к мужу, встретимся за завтраком». Она упорхнула, а я задумалась над тем, как добыть ключи от старой прачечной. Мне нужно было осмотреть её. Хотя, что в этом сложного? Спросить у Дугласа и делов все Всё-таки я решила расширить кухню, и как хозяйка имею право входить в любые комнаты. Пора привыкать, герцогиня. Не став тянуть с этим делом, я растормошила спящего Мисте и решила снова пойти на кухню. Котёнок недовольно посмотрел на меня, громко зевнул, И снова задремал. Я несла его на руках и вдруг заметила, что на его темечке появились две шишечки, похожие на рожки. Они были скрыты под шерстью, и мне стало любопытно, как же выглядели его далёкие предки. Воистину мистическое животное. К моей просьбе Дуглас отнёсся спокойно и без всяких подозрений. Он на секунду оторвался от записей и указал на связку ключей, висящую на крючке возле окна. Самый длинный ключ с головкой, похожий на тюльпан. Я сняла связку и, перебрав все ключи, потрясла ими, чтобы привлечь внимание повара. Такого ключа здесь нет. Да быть такого не может. Дуглас поднял глаза и нахмурился. И правда нет, странно. Но куда он мог деться? Предчувствие того, что мои подозрения верны, стало ещё сильнее. Может, Фрода взяла или кто-то из слуг? Предположила я. Но Дуглас покачал головой и сказал, если бы взяла Фрода, то я бы знал. А другим слугам я эти ключи брать не разрешаю. Там есть ключ от кладовой с продуктами, от винного погреба, от ледника, где я храню мясо. Ну ничего, я разберусь с этим». «А другого ключа нет?» С надеждой спросила я, и, тяжело вздохнув, повар поднялся со стула. «Где-то был, если я его не выбросил. На нём почти сломалась головка, и пользоваться таким ключом было очень неудобно. Он принялся рыться в ящиках, и через несколько минут радостно воскликнул. «Госпожа, вот он!» «Как хорошо!» Я взяла из его рук ключ, и чтобы он не сильно удивлялся моей радости, нахмурила брови. «Постарайся узнать, куда делся ключ. Я должна знать, кто в этом доме берёт вещи без спроса». «Обязательно, Ритганда, я из слуг душу вытрясу», пообещал Дуглас, усаживаясь обратно. «Ещё я у мальчишек спрошу, может, они чего видели». Я оставила его заниматься рецептами, а сама вышла в коридор и с волнением замерла у дверей прачечной. Внутри всё дрожало от адреналина, и чтобы не привлекать внимания, я сунула ключ в замочную скважину и с трудом повернула его. Дверь скрипнула и немного приоткрылась, будто приглашая меня войти. Пахнуло мылом и чем-то до боли знакомым. Так пахли бани. Сняв со стены плашку, я вошла в довольно большое помещение, в котором царил полумрак, и прикрыла за собой дверь. В прачечной стояли два длинных стола, три круглые боди, в углу темнел закопчённый очаг, а слева от него виднелась небольшая дверь. Узкое окно напротив неё впускало немного света, но его тут же поглощали тёмные углы. Стараясь не стучать каблуками, я прошла по каменному полу до самого очага и остановилась, прислушиваясь. И тут раздался тихий стон. Он доносился из кладовки, где по рассказу Дугласа когда-то хранили мыло, и с гулка бьющимся сердцем я резко распахнула дверь. На полу, под широкими полками, лежал человек.